Социалистическое отечество в опасности. Том 35. Страницы 357-358. Декрет Социалистическое отечество в опасности был принят совнаркомом 21 февраля 1918 года и опубликован 22 февраля в Правде и известиях ЦИК. Кроме того, выпущен отдельным листком. Чтобы спасти изнурённую истерзанную страну от новых военных испытаний, Мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20-го, 7-го февраля вечером выехали из Режицы в Двинск и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом, оно явно не хочет мира. выполняя поручения капиталистов всех стран германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян вернуть земли помещикам фабрики и заводы бантирам власть монархии германские генералы хотят установить свой порядок в Петрограде и в Киеве социалистическая республика советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет народных комиссаров постановляет первое. Все народные комиссары силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны второе всем советам и революционным организациям меняется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови третье Железнодорожные организации и связанные с ними советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения, при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания, весь подвижной состав, вагоны и паровозы немедленно направлять на восток, вглубь страны. Страница 358-я. Четвертое. Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению. Наблюдение за этим возлагается на местные советы под личной ответственностью их председателей. Пятое. Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сёл и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. Шестое. В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса Мужчины и женщины под надзором красногвардейцев, сопротивляющихся расстреливать. Седьмое. Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения советской власти, закрываются власти. Работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ. Восьмое. Неприятельские агенты, спекулянты, грабилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. социалистическое отечество в опасности да здравствует социалистическое отечество да здравствует международная социалистическая революция совет народных комиссаров 21 февраля 1918 года петроград «Правда» номер 32, 22-го 9-го февраля 1918 года и «Известие ЦИК» номер 31, 22-го 9-го февраля 1918 года печатается по тексту газеты «Правда».